Они не пойти ли изучить местные увеселительные заведения, — услышал Палла, предложил Комаров. Видно, парень он общительный. — Ознакомиться с достижениями, кинематографией или танцевальной программой в клубе. Комарова шумно поддержали. — Отдыхайте, — разрешил Палла. Вылет утром в 8.00. До этого времени все свободны. — А сам, — спросил Комаров. — Посплю. Замотался за эти сутки, — ответил Палла. Он остался один? Допил чай, убрал со стола, хотел почитать. Томик Лермонтова всегда возил с собой, но так и заснул, не раскрыв книги. Вы, товарищ Паула, тормошил его человек в летной форме. Да, Паула вскочил. Вот телефонограмма, летчик протянул конверт. Самолет к вылету готов. Немедленно вылетайте, королев. Куда вылетать, не понял Паула. Не знаю. Ил 14 начал прогревать моторы. «А где товарищ Комаров и другие?» «Наверное, в клубе. Пошлите за ними. Пусть сразу к самолету. Я буду там». Палла взглянул на часы. Четверть первого. Он быстро собрал рюкзаки. У окна стояла машина. Шофер отчаянно сигналил. «В чем дело?» Палла недовольно взглянул на водителя. «Людей разбудите». «Времени отведено десять минут», — смутился шофер. «Так и сказали. Сигнальте». «Раскомандовались». Палла почувствовал раздражение, происходило что-то непонятное, и, казалось, все вокруг знали, все кроме него. Его товарищи уже были в самолете, едва Паула поднялся по трапу, самолет начал разбег. Что случилось? Палла не привык, чтобы им распоряжались так бесцеремонно. Обычно он прилетал и сразу же все брал в свои руки. Этот же летчик еще вчера прислушивался к каждому его слову. «Мне приказано доставить вас в город», — ответил пилот. «Любыми средствами и как можно быстрее, а по выполнению доложить, ясно?» Павло не ответил. Он уже догадывался, что произошло. «А все-таки напрасно съели», — вдруг подумал он. В городе ждал Ту-104, рейсовый из Москвы. До Алматы так и не долетел, посадили здесь. Пассажиров отправили в гостиницу, завтра за ними придет другая машина. «К вылету готов» доложил командир экипажа, потом добавил. «Мы поступаем в ваше распоряжение». «Куда летим?» Палла попытался разобраться в ситуации. Эта гонка на самолетах была непривычной, и за ней стояли нечто и некто, о чем Павло мог только предполагать. Хотя некто — это Королев, тут сомнений не было. В готовых к вылету машинах и той жесткой схеме гонки, где учитывалась каждая минута, чувствовались волей рука Королева который в своем рабочем кабинете, и Палло знал это, следит за его броском на восток. Именно туда взял курс Ту-104, а командир экипажа лишь подтвердил, что о месте посадки они узнают во время полета. Палло заставил себя заснуть. Привычка выгадывать пусть и пару часов, когда есть такая возможность, выработалась за многие годы, пока Арвид Владимирович сотрудничал с Королевым. Могло так получиться, что не придется спать и сутки, и двое, поэтому пока следовало отдыхать. Палло заметил, что Комаров послушался его совета и тоже задремал. В Новосибирске они пересели на Ил-14, взявший курс на Красноярск, а там вновь рейсовая машина приняла их на борт. И только в аэропорту Красноярска Палло сообщили о загадочном радиопередатчике, который находился где-то на Нижней Тунгусске. К сожалению, было известно только направление, где следовало искать шарик-контейнер. Именно он подавал свой голос из тайги. Самолет шел к туре. Там уже прочесывали тайгу несколько илов и аннушек, пытаясь обнаружить шарик. «Рассвет. Через полчаса выброска десанта. Предупреди их». Командир повернулся, и Палла увидел усталое лицо, воспаленные от бессонницы глаза. «Самолет». Задрожал, но болтать стал меньше, значит, снова набирали высоту. Палло вышел в салон. Глаза не сразу привыкли к темноте. Кажется, еще все спали, и он, постояв минуту, вернулся. Командир начал десятый разворот. Самолет лег на правое крыло, звякнула пустая фляжка. Палло забыл сунуть ее в карман куртки. Он нагнулся и начал рукой шарить у кресла пилота. — Оставь, — не оборачиваясь, — сказал летчик. Возьми мою, пригодится. Проходим Туру. Жаль, что нет хорошей площадки. Сейчас на земле не сладко, ветер сильный. Спасибо, поблагодарил Паула. И хотя они с летчиком за пять часов перекинулись всего несколькими фразами, он почувствовал, что этот громоздкий человек, едва умещающийся в кресле, не очень хочет отпускать их с самолета. Здесь тепло, уютно, гул моторов убаюкивает, а внизу снежная круговерть и минус сорок. «Опять пищит», — сказал штурман. «Голос звонкий. Как его могли потерять вчера?» «Здесь все возможно, Север». Командир устал молчать или боялся заснуть, и поэтому, как показалось, Палла вызывал на разговор. «Да, нам повезло», — поддержал он. «А в Туруханске я сомневался, что найдем». «Повезло». «Я десять лет здесь летаю», — возразил летчик. «Поэтому и говорил, что найду». Их группу привезли в Туруханск в полночь, но к этому времени самолет, дежуривший у голоса, потерял его. То ли штурман ошибся, то ли передатчик прекратил работу, никто сказать не мог, и самолет вернули. Штаб поиска уже хотел докладывать в Москву, но Палла потребовал еще одного полета. Пока готовили самолет, он попросил собрать все руководство штаба поиска. — Утром все доложим, — возразил кто-то. — У вас есть приказ? — отрезал Палла. «Выполняйте!» Начальник штаба поиска Ветров зло взглянул на Палла, но больше спорить не стал. Действительно, приказ был категоричен. Полностью подчиняться этому человеку, выполнять все его распоряжения. Даже специальный самолет гнали из Красноярска за ним и его группой. Они ввалились в дом и бесцеремонно разлеглись на полу. Через пять минут уже все спали, кроме этого Чернявого. «Судя по фамилии, эстонец или латыш», — подумал Ветров. Люди измотаны. Сутки назад засекли передатчик, и вот уже двадцать шесть часов он не сомкнул глаз. Подняли с постели и сюда, в Туруханск. Пять самолетов, почти сотню человек перебросили. Нашли-таки эту пищалку, за полторы тысячи километров отсюда. Держали ее с воздуха, да потеряли. А как туда добраться? Тайга, мороз, снег. Столько намело, что утонуть можно. Метеоролог погоду не обещает до следующей среды в туру надо перебраться но там взлетная полоса не готова расчищают от снега завтра и начальство пожалуют значит пищалка это беспокоит москву может шпионы какие оставили но зачем им так далеко в тайге впрочем Ветрова уже было все равно что там за пищалка достать бы быстрее и домой в красноярск свалить с плеч этот приказ наконец в комнате собрались все пришел секретарь райкома На его голову свалилось столько людей, техники, даже занятия отменили в школе, которую и отдали гостям. «До точки примерно полторы тысячи километров», — Ветров показал на карту, — «район нам приблизительно известен. Однако работает ли передатчик? Если да, то найдем. Ну а если замолк?» «Это не имеет значения», — перебил его Палла. «Надо найти. Нас выбросите, будем прочесывать тайгу. Метр за метром». Сейчас снега глубокий и метель. Попробовал запротестовать ветров. Это же север, а не...» Он замялся, хотел сказать «Эстония», но потом передумал. «Знаешь, что не Эстония», — неожиданно добавил Палла. «И все же мы обязаны найти передатчик. Обязаны? Ясно? А программа такова. Тот вертолет, что есть в туре, мы используем. Могут потребоваться и другие. Значит, надо гнать их туда. Это нужно сделать быстро». Далее приготовьте десант человек двадцать. Если потребуется, выбросите к нашей группе. Мы через час вылетаем. А связь? Поинтересовался Ветров. У нас рация. Главное, летчики, нужен опытный пилот на вертолет. Очень опытный, повторил Палла. Вес довольно тяжелый, более двух тонн. Можно только одну, заметил Ветров. Знаю, вновь перебил Палла. А там более двух. Это же свыше допустимого, я не могу разрешить. «И не перебивайте», — вспылил Ветров, — «я выполняю приказы, но никто не заставит меня отменить другие. У нас в авиации запрещено применять вертолеты при подъеме тяжести сверх одной тонны, двухсот килограммов. Категорически запрещено, машина не выдержит». Кажется, этот эстонец растерялся. «Запросите свое начальство», — решил он. «Сейчас же, а я поговорю с вертолетчиками». Ветров вернулся с пункта связи минут через двадцать. Красноярск ответил «нет». А так как он ждал ответа «долго», наверное, руководство управления запрашивало Москву. Ветров увидел эстонца, который склонился над картой. «Конечно же нельзя», — торжествующе объявил Ветров. «Это было и так ясно. Ему хотелось задеть этого самоуверенного человека, способного, видно, только приказывать и не очень-то разбирающегося в авиации». — Я знаю, — спокойно сказал Павло. — Да и пилоты сомневаются. Запросил Туру. — Козлов тоже говорит нельзя. — Сообща, значит, авиаторы и там, и здесь. — Ну ничего, разберемся попозже. — Кстати, у вас неплохой летчик есть. Павло взглянул на обрез карты, где была записана фамилия. — Он уверен, что найдет пищалку, я с ним и полечу. Все надлежащие инструкции получите по радио, а эту телеграмму? Павло протянул листок бумаги. «Передайте немедленно в Москву». Ветров прочитал текст. «Москва, Королеву. Необходим опытный пилот вертолета. Груз на тонну выше допустимого. Или пилить пополам? Вылетаю на точку». Королеву удивился Ветров. «Не знаю такого. Телеграмма в Москву, там отыщут Королева». «Но сейчас же ночь. Мне тоже жаль тревожить СП». Но другого выхода нет. Кстати, он еще на работе. Ответ пришел через полчаса. Шарик доставить целым, к вам вылетает нужный человек. Жду результатов поиска. Королев. Ночью Сергей Павлович позвонил Милю. Тот сразу заявил, что вытащить этот шарик сможет лишь Капрелян. Почему только он не удержался от вопроса Королев? — А Капрелян все может, даже то, чего нельзя, Сергей Павлович. Я его сам попрошу об этом. — Ну вот и северная заря, — сказал командир. Самолет летел над рекой. В левом иллюминаторе встали красные столбы полярного сияния. Они уже оторвались от земли, и между ними и горизонтом появился просвет. — Приготовьтесь, пора. Выброшу вас аккуратно, чтобы поменьше ходить зря. Они шли к земле плотной группой, Палла машинально пересчитал, да, все. Он взглянул на землю, уже проступили очертания реки, а слева и справа от нее черная бесконечная тайга. Грузовики уже сели, подумал Палла. Ветра почти нет, значит, искать их не придется. Красный грузовой парашют он заметил метрах в пятидесяти на полянке, которую успел выбрать. Земля приближалась быстро, и он привычно собрался перед ударом. Он ждал его. Но происходило что-то странное. Стропы дернулись. Зацепился, мелькнуло у Палла. И вдруг он почувствовал, что висит неподвижно. Почему ничего не видно? Он сдернул маску и ощутил на лице колючую белую кашу. Снег, догадался Палла. Он освободился от парашюта, соскользнул вниз. Ничего, сугробик, метра три-четыре. Снег сползал на голову, и Палла понял, что медлить опасно. Словно крот он начал рыться в этом белом месиве. Выбрался из сугроба быстро, но все-таки снег был глубокий до пояса. Парашют действительно зацепился за два дерева. Хорошо обрадовался Палло. Ориентир для ребят. Грозовой парашют где-то рядом. Память точно зафиксировала направление, и Палло уверенно пошел в сторону реки. Точнее, поплыл в снегу. Сначала он увидел красное пятно. Парашют частично засыпало снегом. — Почему? Ведь метели не было. Он потрогал материю, она захрустела. Образовалась складка. Неужели? Палый лихорадочно заработал руками. Стропы. Да вот они. Из снега торчал черный обгорелый шарик. Он поднял голову, надеясь услышать самолет, хотел еще раз поблагодарить того неразговорчивого пилота, который не представляет, какое большое дело сделал. Но самолет уже ушел в Туруханск, горючего оставалось в обрез. Пала достал ракетницу. Над тайгой загорелась красная звездочка, и вся группа поиска поплыла к своему начальнику. Они поняли, что шарик найден. Козлов, хмурый, вечно выспавшийся человек, никогда не спешил. Он еще раз просмотрел те два десятка телеграмм и радиограмм, которые поступили за последние сутки, и недоуменно пожал плечами. Лететь в тайгу, когда ночью было сорок и снегу намело, Столько, что вертолет утонет в нем. Они что там, в Труханске, голову потеряли? Правда, среди этого вороха требований и приказов, кстати, никто из них не имел права ему приказывать, была радиограмма, переданная сегодня утром из Красноярска. «Козлов, постарайся помочь. В тайге люди. Думаю, найдешь правильное решение». Козлов распорядился готовить вертолет к вылету. Две недели, как началась пурга, Посадочную площадку в Туре не успевали расчищать от снега. И, как это бывало не раз, та тоненькая ниточка, что связывала поселок с большой землей, порвалась. Ничего необычного не было. В прошлом году почти месяц не летали. Это же север. Очевидно, где-то неподалеку что-то случилось, о чем пока Козлова не сообщили.